Глава 14. Вышла из общежития, замечая скучающего Макара. В кожаной куртке и черных джинсах он выглядел брутально, но довольно притягательно. Но это я заметила только потому, что очень внимательная и не могла не отметить. Макар стоял на крыльце и смотрел на серые облака, будто чего-то ждал с неба. Как минимум подарка в виде снега подошла на цыпочках и, затаив дыхание, закрыла ему глаза, планируя услышать веселые предположения. Вместо отгадок парень внезапно развернулся и подхватил меня на руки, удерживая за талию. Оставалось только охнуть, хлопать ресницами, всматриваясь в его довольное лицо. Совершенно не ожидала столь резкой стратегии. «Ты как-то неправильно реагируешь». Заметила я, болтыхая ногами, поглядывая на бетонные ступени. На лестнице ведь стоит. Вот свалится на меня и прощай мои здоровые косточки. Правильно. Не согласился Макар со мной, продолжая держать, при этом вглядываясь в мое лицо. Притом так, будто иконой любовался, а не моей скромной персоной. Можно и опустить, предложила ему. Ощущая сухость во рту. «Как-то уж слишком близко мы находимся друг к другу». Нахмурившись, парень нехотя опустил. Очевидно, не оценил мое предложение. На секунду задержал взгляд на своих черных кроссовках и вдруг предложил. «Идем? Куда?» Уточнила, понимая, что уже что-то удумал. «Я так, на несколько минут к тебе. А как иначе?» Глибов написал, что подъедет для разговора. Я ему выделила 10 минут. Как раз могли бы обойти всю общагу. Я билеты в кинотеатр купил. А я не планировала в кинотеатр идти. Честно призналась, вспоминая, что у меня под курткой. Хотя о чем размышлять? У меня всего две водолазки. Теплая и тонкая. Так как не собиралась никуда, я не прихорашивалась. Но, с другой стороны, какая разница, в чем идти в кинотеатр? Там ведь прохладно из-за использования системы отопления, которая работает по принципу дежурного отопления. Так что была одета как раз по погоде. И чего рассуждаю? Я в любом случае не успею вернуться в назначенное время. Вечер уже. Не переживай. Доставлю вовремя. Но если вдруг не получится, я уже договорился с Петровичем. Если что, он пропустит». Удивилась его предусмотрительности. Однако, закусила губу и честно призналась. «У меня сегодня выходной, который я рассчитывала провести в постели». Улыбка на лице парня вышла довольно дерзкой. «Если так, то можем поехать ко мне и там проведем время в постели». Весело выдал он, за что получил в грудь ребром ладони. Глебов поднял руки и сразу выдал. «Шучу, шучу. Шутник мне нашелся. Тогда билеты зря взял?» — с сожалением спросил он. «Уже взял?» — уточнила, задумываясь о том, чтобы все же пойти, если есть билеты. «Деньги ведь отдал. Жалко. Они ведь с неба не сыпятся. А жаль». «Да, по отзывам все в восторге от фильма». «Хм...» Задумалась, все больше склоняясь к положительному ответу, пока не подумала о причине приглашения Глебова. «А с чего такая щедрость? Как не спросить? Вдруг счет выставит потом?» Но, к своему удивлению, я не ждала от него плохого. «Пытаюсь с тобой подружиться. Нельзя?» «Но если судить по слухам, то это самое безобидное, что мы можем сделать», сказала, спускаясь на асфальт с лестницы. «Я могу поговорить». Вспомнила, как Милана со всеми пообщалась и даже пожалела этих любителей потрепаться. «Да знаешь, сегодня они сыты разговорами», заметила я и улыбнулась. «Сыты? Ага, притом очень даже. Переедание у них. Тогда идем?» Признаться, хотела пойти, но тот момент, что все считали, что я встречаюсь с двумя парнями, не радовал. Но разве можно переубедить, когда человек хочет верить в гадости? Я весь месяц не встречалась ни с одним, ни с другим. И вот пошел слух, что они меня бросили. Как ни крути, получалось, что слухи будут в любом случае. Действительно, не скучать же с плетником. Так почему не посмотреть фильм с Макаром, если уж сильно хочется? Все равно оболгут. Идем. Счастливо воскликнула и пошла за ним, пока не приблизились к машине. «Ты уже здоров?» – спросила у него, только сейчас, замечая, что он без гипса. Сразу вспомнила слова Нади, что Глебов уже готовится к бою, значит, все нормально. «А когда я тебя поднимал, не поняла?» – насмешливо заметил он. «Как-то не до этого было», – призналась, пожимая плечами. Тем временем парень открыл дверцу, приглашая к себе в машину. Смутилась и, удобно устроившись в пассажирском кресле, сразу пристегнулась. Как только Глебов сел, завел машину со словами. И как, скучала. «С чего бы это? Ни капельки!» Очень быстро ответила, не желая, чтобы он думал иначе. «Так и думал», — весело заметил Макар и выехал с обочины на дорогу. Через два часа мы выходили из кинотеатра, весело обсуждая сюжет. Мне ужасно понравилась комедия, что не ожидала. Когда уже дошли до машины, Макар спросил. «И как? Не жалеешь?» «Нет, я отлично провела время. Спасибо тебе огромное». Где-то позади раздался свист. Макар тотчас перехватил меня за талию и дернул на себя, сжав в своих объятиях. «Если бы не он, парень на самокате чуть меня не снес с дорожки». Он несся со скоростью ветра. Так мы стояли, вглядываясь в глаза друг другу. Макар сжал губы в тонкую линию, о чем-то размышляя, а потом тихо спросил. «Кать, если я тебя поцелую, ты опять сбежишь и будешь игнорировать меня месяц?» «Не знаю», — честно призналась. «Тогда я рискну». С заметной хрипотцой в голосе убежденно заявил он, и, наклонившись ко мне, поцеловал, так сладко, маняще, что сердце застучало с бешеной скоростью. С каждым прикосновением ощущала, как мое тело становится воздушным, желая куда-то улететь. И вдруг я поняла одну вещь, оказывается, я так этого ждала? Меня окутывало нежностью, перерастаемой в нечто большее, страстное. Когда все закончилось, мы до сих пор стояли в обнимку, только сейчас смотрели друг другу в глаза. Макар поднял руку и провел по моим волосам, переходя на кожу лица. «Ты как?» — хрипло спросил он, наслаждаясь своими прикосновениями. В ответ улыбнулась, не зная, что сказать. Потом все же придумала. Замерзла. Он кивнул и показал на машину. Тогда предлагаю зайти в кофейню Coffee Anytime». Там готовят чудесные авторские напитки. Например, раф-карамельный попкорн. Уже поздно. Как-нибудь в следующий раз. Не хотелось бы ночевать на улице. С улыбкой призналась, уже представляя коменданта, топающего ногой в ожидании нерадивых студентов. Осталось всего 20 минут до комендантского часа. Парень поправил мою шапку, натягивая сильнее на голову. «Я бы не позволил, как джентльмен пригласил бы к себе». «Ты не джентльмен!» Рассмеялась, легко толкая его, направилась к машине. Через минуту мы уже выезжали с парковки. Стоило покатиться по дороге, освещенной фонарями и неоновыми подсветками от зданий, я услышала вопрос. «И что, совсем не джентльмен?» В ответ только засмеялась. Глебов забавно надул губы, вызывая мою искреннюю улыбку, и выдал. — Тогда буду исправляться. Возьми там пакет. — Пакет? — спросила, начиная вертеться. — В салоне. Полезла и увидела пакет с нарисованным котенком. Милый пушистик уютно спал, свернувшись калачиком, что выглядело до невозможности чарующе. Он ужасно напоминал пуха, который жил у Макара. Заглянула в пакет и увидела торчащую игрушку. Чудесный котенок с бантиком на левом ушке отдыхал на книгах. Вглядываясь в название, улыбнулась, открывая каждую, пальцами касаясь белых листов. «Невероятно! Это мне?» «Тебе. Книги понадобятся как во время учебы, так и когда будешь работать». «Невероятно! Вот про эту нам как раз говорили на днях. Призналась, заостряя внимание на книге пропедевтика стоматологических заболеваний. Вот и отлично, довольно согласился Глебов. Мне было приятно, пока не вспомнила, что повода нет, нехотя сложила подарки в пакет и посмотрела на него. Весь светился от удовольствия, будто не он, а ему подарок подарили. Почему? спросила, прижимая к груди такие роскошные подарки. А почему нет? — А потому что не бесплатно. — Я себе покупал, и о тебе подумал. — Как все просто у него. Но тогда я верну тебе стоимость. — Не вернешь. Убежденно заявил, давая понять, что этот вопрос не обсуждается. — Почему? — Потому что это подарок. Сильнее прижала к груди пакет и проговорила. — Ладно. Я приму, но с условием, что как-нибудь накормлю тебя обедом. — Вот. Самый лучший подарок для меня. — заявил он и подмигнул мне, сворачивая направо. Засмеялась и покачала головой. И так мне было хорошо на душе, что хотелось бесконечно смеяться и мурлыкать.